Глава седьмая. Признание. В лагерь напарники вошли уже к полудню, миновав восточный пост, промокшие до нитки, а оттого замерзшие и угрюмые. Недоумевающие постовые лишь молча проводили их взглядами, не решаясь задавать вопросы об успехе ходки, потому обошлись лишь молчаливыми кивками в качестве приветственного жеста, Получив аналогичный жест в ответ, продолжили нести свою вахту. Сталкеры, запасшись дровами, достигли своего убежища, растопив печь, принялись стягивать с себя мокрую одежду и обувь, переодевшись в сухую сменку, после чего практически молча, думая каждый о своем, приступили к обеду. На фоне пережитых событий Леха, плотно набив живот, прилег на лежанку, ощутив такое долгожданное тепло и покой. Незаметно для себя заснул, придавив на массу на пару часов. Пробуждение было столь же внезапным. Приоткрыв глаза, он увидел, как Голд сосредоточенно осматривал его плащ, висевший на веревке, периодически обнюхивая рукава и воротник. «Это что за фетиш на чужие шмотки?» Не выдержав происходящего и, наконец, нарушив тишину, сказал Михайлов, застав напарника в намерении лизнуть рукав. «Ты для этого меня уговаривал пакет с собой взять?» «Так бы сразу и сказал о своих пристрастиях, разве ж я отказал бы другу в помощи», добавил он, расплывшись в злорадной улыбке, отыгрываясь за помазание на болоте. Голд, застигнутый врасплох, как хамелеон, мгновенно втянул язык, повернувшись к страннику, улыбнулся. «Фетиш, да», — хохотнув, ответил Голд. «А если серьезно, пока ты дрых, я запись твоего ПДА посмотрел», — пояснил он, указав пальцем на гаджет, лежащий на столе. «Так», — оживился Алексей и принял сидячее положение. «Ты о том свечении? Странная штука, да?» «Оно же это, прямо облепило меня, видел?» Спросил Алексей, прокручивая в памяти утренние события. «Что хоть за артефакт такой мы нашли? Насколько потянет?» «В том-то и дело, что не знаю. Как и ты, вижу в первый раз, и даже ума не приложу, что за аномалия могла его родить. Вот и пытался разобраться, и скажу только одно, что твой плащ абсолютно чистый, и даже запаха не осталось». как будто из химчистки», — ответил сталкер. «Я так понял, что органику мелкую оно прибрало, такая вот щадящая аномалия. Если разрастется, может быть, будет прямо с кости мясо снимать, кто знает», — предположил Голд. «Вот оно что», — ответил странник, округлив глаза от удивления. «Погоди, а как мы его продавать-то будем, если сами не знаем, что это за штука?» «Сидорович даже если и знает, то наверняка скажет, что бесполезный и копеечную цену даст. А сам потом перепродаст нашу прелесть в сто раз дороже», — выдал свои предположения сталкер. «Это что же получается? Я там чуть коньки не отбросил, а он на ровном месте бабло стричь будет», — чуть не заорал Леха, краснее от накрывшей его волны возмущения. «Вот, соображать начал». ответил Голд, посмотрев на напарника одобрительным взглядом. «Поэтому мы пойдем к доку, пусть он поколдует своими приборами, и, возможно, картина станет яснее. Хоть немного понимать его свойства, от этого и свою цену просить». «А если не станет яснее?» задал вполне уместный вопрос напарник. «Тогда один путь на янтарь к ученым. Там верняк. Бабла отвалят», пояснил Голд. Уж больно они охотливые до всего неизвестного. — Янтарь, — протянул Леха, — это же хрен знает где. — Голд, если с доком не выгорит, ты со мной до янтаря пойдешь? Ты же сам видишь, какой из меня сталкер. Один-то я точно не дойду, да и сыкотно, признался странник. Голд опустил голову, пряча глаза от напарника, словно пытался как можно дольше отсрочить ответ, мысленно ругая себя, что вообще упоминал о янтаре как о беспроигрышном варианте. Громкий щелчок горящих поленьев в печи оборвал повисшую тишину в погребе. «Давай сначала к доку, а там видно будет», — уклончиво ответил Голд, открыв топку печи, принялся подбрасывать поленья в огонь. Михайлов молча кивнул, в который раз отметив странное поведение Голда, затем взял свой ПДА — Отыскав файл с записью, нажал кнопку воспроизведения, погрузившись в просмотр. Мозг сталкера начал автоматически редактировать запись, накладывая на каждый кадр чувства, ощущения, эмоции, подмечая упущенные глазами детали и в то же время дополняя мутноватые картинки, запечатленные камерой, не предназначенной для подводной съемки. В объектив не попали самые страшные для сталкера кадры, Лишь белые цифры таймера в правом нижнем углу потемневшего экрана, которые сейчас обозначали длительность записи, тогда отсчитывали последние отведенные секунды жизни. Леха, сидя в безопасности, даже сейчас вынужден был делать глубокие вдохи, пытаясь унять бешеное биение сердца и держа двумя руками неровно заходившее ПДА. Свет лампы отражался на бледной, будто остекленевшей коже лица. В голове вновь всплыли последние мысли, напомнившие о беспомощности и погружении в смерть. Он выключил запись и отложил дрожащей рукой гаджет. Ровно невольно произнес странник, но, спохватившись, заставил себя замолчать, оборвав фразу. Пятьдесят секунд. Закончил за него Голд, все это время смотревший на танцующие языки пламени в топке печи. «Голд, я на болото больше не пойду», почти шепотом сказал странник. «Понимаю, боишься, это нормально. Не боятся только покойники и умалишенные, но и новички, которых еще не тронула зона», не поворачиваясь, ответил сталкер. Голд закрыл топку, Взяв кружку с чаем с печи, подошел к столику, присев на свое спальное место, затем отлил половину в кружку напарнику и поставил перед ним. — Пей, полегче станет, — сказал он, указав кивком головы на чай. Леха поднялся и сделал несколько глотков сладкого тонизирующего напитка, действительно почувствовав облегчение. — Голд, ты вроде не дурак и далеко не новичок. «И уж точно не покойник», — сказал странник, посмотрев в глаза напарника. «Все верно», — ответил Голд, сделав глоток. «Я тоже боюсь». «А чего, если не секрет?» — осторожно спросил Алексей, продолжая сверлить напарника взглядом. Сталкер опустил глаза. Если бы раньше он и не подумал делиться таким зеленым новичком, то теперь он говорил с равным. Странник тоже заглянул по ту сторону жизни. Он знает, как можно бояться не случившегося, как дорог последний глоток воздуха, как много значит угасающая частичка сознания, цепляющаяся за жизнь. Скрывать что-либо об этом смысла уже нет. Он глубоко вздохнул. Наверное, лучше выложить все на чистоту. Лёша, ты в зоне совсем ничего». Не скажу, что салага зеленая. Уже понимаешь немного, за что зона сталкера любит. Но под выбросом еще не был. Голд сделал паузу, прислушиваясь к горению в печи. «Твой наставник наверняка рассказывал тебе об этом и наверняка упоминал, что нужно забиться в самый глубокий схрон, погреб, нору, да куда угодно, только чтобы не оставаться на поверхности». Леха молча кивнул, сосредоточив свое внимание на повествовании напарника. Лёша едва слышно продолжил сталкер, «лицо которого мгновенно изменилось, приобретя резкие угловатые черты и бледноватый оттенок, а зрачки глаз смотрели будто сквозь странника, расширившись до предела». «Так вот, те, кто успевают уйти в схрон, и понятия не имеют, что такое выброс, Сначала ты видишь красное зарево на горизонте, воздух становится густым, и при каждом вдохе начинает покалывать нос и легкие, словно ты дышишь мелкими осколками стекла. Ты уже бежишь, но порывы ветра сливаются в сплошной, непрекращающийся, сбивающий с ног пылевой поток. Ты уже начинаешь сходить с ума. Детектор фона истерит от запредельного уровня радиации. Нарастающая дрожь земли под ногами переходит в легкие толчки, которые усиливаются раз за разом, перерастая в удары. Вибрация от них раскалывает землю и заставляет мелкие камни буквально зависать в воздухе. Ты уже не веришь в происходящее, не чувствуешь своего тела. Его как будто отключают. От нарастающих раскатов грома поначалу закладывает уши. и ты можешь только кожей чувствовать вибрацию воздуха, но когда они подбираются ближе и звучат уже над головой, барабанные перепонки просто лопаются. Вспышки молний настолько яркие, что слепят глаза. Небо, облака, воздух словно сплетаются в одно тяжелое свинцовое одеяло и начинают давить на тебя, отчего дышать становится все тяжелее и тяжелее». Ты пытаешься бежать, ты борешься за каждый шаг из этого ужаса. Твои шаги, твои мысли, каждый твой вздох кажется последним, и ты дерешься за себя, за каждую секунду владения своим телом. Твои мозги начинают закипать, и из глаз, носа, ушей начинает идти кровь, которая смешивается с витающей в воздухе пылью, превращаясь в слой грязи на твоем лице». При этом он провел дрожащими, широко расставленными пальцами по небритой щеке. «Выброс – это гнев зоны, это волна энергии, которая исходит из самого ее центра, волна, которая выжигает твой мозг без остатка, словно его препарировали и запихали в микроволновку, если ты не будешь сопротивляться, его зажарят и подадут тебе же». Волна, которая поднимает сотни мутантов и гонит их к окраинам зоны, превращая это огромное стадо в сметающую все на своем пути лавину. И ты, ты один из этих мутантов, ты вместе со всеми, ты больше не чувствуешь себя человеком, ты часть зоны. Вот что такое выброс, если ты увидел, услышал все это. то ты почти труп, потому что упустил свою возможность на спасение. На последней фразе лицо сталкера исказилось непроизвольными сокращениями мышц, еле заметные пружинистые подрыгивания ног от носков ступней участились, передавая колебания всему телу. Странник слушал напарника с замиранием сердца. Его глаза открывались все шире и шире, Параллельно он осознавал, что рассказ Седова о выбросе — это лишь маленькая крупица по сравнению с тем, что сейчас он узнал от Голда. — Почти труп, — прошептал Михайлов. — И ты все это видел? — Голд! — Голд! — попытался дозваться напарника Леха. Но сталкер будто не слышал и не видел его, словно кто-то одним щелчком выключил его сознание, нажав на тумблер, отвечающий за работу мозга. Новичок, не на шутку испугавшись, схватил напарника за плечо и начал трясти, пытаясь привести его в чувство. Сталкер словно превратился в куклу. Только частые вздохи полуоткрытым ртом и бегающие, будто что-то ищущие глаза, говорили о том, что он жив. Удар ладонью по щеке от напарника заставил его, наконец, очнуться. Голд, осмотревшись и поняв, где он находится, с облегчением выдохнул, смахнув крупные капли пота, выступившие на его бледном лице. Затем перевел взгляд на странника и продолжил. «Я бежал, понимаешь? Я бежал, но волны догоняли меня. Голова превратилась в котел с кипящими мозгами». Земля тряслась и уходила из-под ног. Все расплывалось перед глазами, я только слышал хрипы и вой бегущих рядом мутантов. Выброс гнал нас всех вместе. Когда я уже почти потерял себя, почти перестал сопротивляться, мощный толчок земли или пробегавший мутант сбил меня с ног, и я оказался перед собачьей норой, которую я бы ни за что не увидел, стоя на ногах. Не знаю, был ли это счастливый случай, или зона пощадила меня, но я из последних сил едва втиснулся в этот проход. Мне повезло, что нора была пустой. Но окажись там хоть химера, хоть сам дьявол, я бы все равно полез дальше и как можно глубже. Лучше умереть в пасти мутанта, чем задержаться на поверхности даже на секунду дольше. Только под землей, разрывающая мою голову боль, немного ослабла. «Я скрючился, как новорожденный, я кричал, как новорожденный, я был беспомощен, я был...» Сталкер замолчал, пытаясь перевести дух и успокоиться. Немного отдышавшись, он попытался смочить пересохшее горло, сглотнув слюну, которой не было, но, опомнившись, обнаружил в руках кружку с чаем, которую он сжимал до побелевших костяшек пальцев. Дрожащей рукой он поднес кружку к губам и сделал несколько глотков. Теперь Алексей ощутил ужас, передаваемый напарником. «Как можно было пережить такое и не сойти с ума?» «Или все-таки он сошел?» «Ты не почувствовал выброс заранее?» Осторожно нарушил затянувшуюся паузу Леха. «Я почувствовал выброс за несколько часов до его начала». Это как перед сменой погоды начинает выворачивать суставы. Единственным и надежным вариантом было добраться до базы свободы на армейских складах. Я бы успел, но... Черт меня дернул лезть за вывертом. Штука редкая, полезная, от радиации спасает и стоит прилично. Казалось, только протяни руку, и он твой. Но раз за разом он ускользал от меня, перескакивая от одной воронки к другой. «В общем, пока я с ним возился, искал проходы между аномалией и, наконец, смог поймать его, время было упущено», — пояснил Голд. «И что было дальше?» — не унимался странник. «А дальше я очнулся у свободовцев на базе. Как мне потом рассказали, их патруль случайно нашел меня. Если бы не они, сам я не смог бы вылезти, тем более, что лаз завалило. Наверное, это меня и спасло». Ну и тот самый выверт, который впитал большую часть предназначавшейся мне радиации. «Как я тогда выжил и не поехал крышей, или того хуже не превратился в ходячего мертвеца, до сих пор не понимаю», — ответил сталкер. «Хотя несколько дней за мной приглядывали. Бывали случаи, что и спасшиеся после выброса сталкеры сходили с ума спустя некоторое время». Но как бы то ни было, именно выброс рождает новые аномалии и заряжает старые. Без этой зарядки не будет артефактов. Без артефактов нахождение сталкеров в зоне теряет всякий смысл. «Выходит, ты боишься выброса», — озвучил очевидный странник. «Все так, Лёша, все так. Если я не смогу спрятаться вовремя в надежном укрытии, то зона обязательно дожжет меня. Я это чувствую». «Только тут, на окраине зоны, где выброс теряет силу своего влияния на мозги, я могу легче перенести последствия, забившись в самую глубокую нору, словно крот», — пояснил он. Рой мыслей буквально гудел в голове странника, постепенно сплетаясь в звенья логической цепочки дальнейшего развития событий. «Раскат грома вчера», — полушепотом произнес Алексей. «Да». «Я вчера испугался всего лишь от одного сильного раската грома», признался сталкер, приходя в себя. «Значит, без вариантов?» — поникшим голосом спросил Михайлов. «Ты про янтарь?» — уточнил Голд. «Ну да. С кем попало, я не горю желанием идти к ученым. Да и мало кто согласится тащить балласт вроде меня хотя бы в среднюю зону. Только отмычкой разве что». «Меня проще грохнуть, снять хабар с трупа и скинуть в ближайшую аномалию. Разве я не прав?» — высказал свои доводы новичок. «И ничего нельзя сделать?» «Ну, может и такое быть. Народец в зоне разной. Это ты верно подметил», — с сожалением подтвердил Голд. «В твоем случае проблема решается комбинезоном с замкнутой системой дыхания типа Севы. Это вроде акваланга». Только выдыхаемый тобой воздух проходит через контур с фильтром и разбавляется порцией кислорода из баллона. Всех тонкостей я не знаю, но общий принцип, думаю, понятен. Если интересно, то подробнее, наверное, только Докс сможет объяснить. от влияния выброса есть защита?» – с надеждой спросил Леха. «Есть, но не про мою честь», – вздохнул Голд. Пси-блокаторы, вроде шлемов, с встроенной экранирующей защитой, которая в разы снижает влияние от разного рода излучений. Стоят они дорого, и позволить себе их могут разве что ветераны, вроде Волка, но ну и военные сталкеры еще. Такие штуки не гарантируют стопроцентной защиты, поскольку выброс – явление очень мощное, и любая электроника не выдерживает такой силы. Но думаю, что если укрыться вовремя и напялить на голову такой шлем, то мозги явно будут целее. Да и появляется хорошее преимущество перед контролерами, бюрерами, изломами и прочей психоактивной нечистью. Сам понимаешь, за такую штуку и пристрелить могут. Уж очень большие перспективы открываются. Пояснил сталкер, допив остатки остывшего чая, пристально взглянул на напарника в ожидании вопросов, которых появилось еще больше в голове странника. «Голд, ты сказал, что выброс — это гнев зоны. За что она гневается? Что для тебя зона?» Чистосердечно выдал новый поток вопросов Леха. «Такое не принято спрашивать, но все же...» «Все верно, не принято», — вздохнул Голд. «Но раз уже начал...» В общем, можешь верить, а можешь не верить, но не смей смеяться. Тот, кто живет здесь уже долгое время, понимает, что зона живая, что-то вроде божества. Она все видит и все слышит, награждает и наказывает по своему усмотрению. Дыма без огня не бывает, иначе как объяснить, что я остался жив? Что мне попался именно выверт, что я упал именно перед Нарой. как объяснить то, что есть негласные правила среди нашего брата, которые гласят поступать по совести». Сталкер вопросительно посмотрел на странника, будто пытался прочесть его мысли. «А может, это не наши правила, а законы зоны, за нарушение которых она карает? Я никогда об этом не задумывался и даже посмеивался над теми, кто говорил о подобном, считая это романтическим бредом». Для меня главное было поднять бабла, побольше бабла, побыстрее и полегче. Тогда я так думал. И ты думаешь, что зона наказала тебя за это?» Неуверенно высказал свое предположение Леха, теперь внимательно следивший за ходом мыслей напарника, пытаясь найти хоть какие-то логичные ответы озвученным Голдом вопросом, но не находил и лишь пожимал плечами. «Не знаю». Может быть, у каждого свои тропы тут в зоне, ответил Голд. Иногда нельзя идти чужими тропами, даже если они кажутся проверенными. На некоторые тропы лучше вообще не вставать. Некоторые тропы это тропы мертвецов. Он вновь почувствовал накатывающие волны страха от недавних воспоминаний, рыская глазами по полкам, пытался найти недопитую вчера бутылку водки, но не обнаружив таковой, Встал и запустил руку на полку с припасами. Нащупав непочатую бутылку, судорожно скрутил крышку и приложился к горлышку. Сделав несколько глотков, облегченно выдохнул и плюхнулся на лежанку. «Когда я сказал тебе, что отключился в норе...» И кнув, продолжил он. «То я соврал. Я не отключился. Я смотрел на себя, но чужими глазами». Сделав еще глоток водки, сказал Голд. «Это как?» – спросил странник, оставивший все попытки мысленных поисков рационального объяснения. «Не знаю», – ответил сталкер, на секунду задумавшись. «Но я это видел. Я видел себя сверху маленького, жалкого и беспомощного, забившегося в нору человечка. Мы думаем, что знаем зону и можем с ней тягаться». но мы ничего не знаем о зоне. Идиоты издолго считают, что если они нещадно будут истреблять мутантов, то так они кого-то смогут спасти». Сталкер рассмеялся, отчего Лехе стало жутковато. Волна мурашек прокатилась по его спине. «Нет!» Голд вытянул руку с поднятым указательным пальцем и помахал им из стороны в сторону перед самым носом напарника. Она показала мне, что никто и ничто не сможет ее остановить и уж тем более уничтожить. Долговцы, просто болваны, которые не видели того, что видел я, того, что почувствовал, что показала мне зона. Я понял это, когда смотрел на себя чужими глазами. Ее глазами. Я поднимался выше над землей, мне стали видны владения зоны, усеянные аномалиями, сотни мутантов». «Кабаны, плоти, слепые псы, кровососы, снорки, тушканы, псевдогиганты». Голд выдохнул, переведя дыхание, заливая в себя очередную порцию жидкости из бутылки, даже не поморщившись, будто пил не водку, а воду. Сейчас он напомнил Седова. «Мы просто людишки, которым она позволяет ползать по своему телу. Она может смахнуть нас с себя в любой момент». И не неважно, сколько и кто придет сюда в надежде покорить ее. Чем сильнее пытаться ее уничтожить, тем сильнее она ответит. Она просто позволяет нам тут быть. Она видит каждый наш шаг, как только мы перешагиваем за колючку. Она, если надо, расставляет фигуры на своем поле. И никакой сталкер с опытом всерьез не посмеет роптать на нее. Все по заслугам. «Все по заслугам. Мы, люди, тоже ей для чего-то нужны. Не знаю. Может, так, через нас она узнает о том, что за ее пределами. Но рано или поздно ты оставляешь ей часть себя, а она оставляет часть в тебе. Это неизбежно». Словно в подтверждение последним словам сталкера, через вентиляционную трубу с порывом ветра в погреб ворвался собачий вой, заставивший вздрогнуть странника. «Думаешь, и наша встреча не случайность?» – задумавшись, спросил Леха, пользуясь откровенностью сталкера. «Однозначно, не случайность», – не сомневаясь, ответил он. То, что тогда я посчитал просто странным стечением обстоятельств, теперь же, после того, что мы пережили за эти несколько дней, то могу уверенно заявить – это воля зоны. Ну да, если учесть, что я встретил зомби в первый день, и потом он приснился мне и отправил к тебе на выручку, то это воля зоны, других версий у меня просто нет. Согласился странник, почесав затылок. «За встречу!» — выдал тост Голд и ополовинил бутылку. «Я так понимаю, к доку ты сегодня не собираешься?» — спросил очевидное Леха. «Не торопись, а то успеешь», — пошутил сталкер. «Ты лучше спроси у меня, зачем я пришел в зону». «Голд, я давно хотел спросить у тебя, а зачем ты пришел в зону?» — подыграл Леха с улыбкой, глядя на окосевшего напарника. «Вопрос неожиданный», — с усмешкой резюмировал сталкер. Теперь он снова стал знакомым ему голдом. «За такие вопросы у нас у сталкеров часто шлют нахрен, потому что у каждого своя правда, и никто не пришел сюда от хорошей жизни. Это не то место, где приживаются маменекин сынки. Но тебе, странник, я скажу», — ответил он чуть заплетающимся языком. «Друга ищу». Он так же, как и я, был командиром взвода, и так вышло, что вместо меня на охрану периметра был командирован он. Сталкер приложился к бутылке и сделал несколько больших глотков, отчего в ней осталось всего грамм сто, может, чуть больше. Голд выдохнул, чуть сморщившись, словно только сейчас почувствовал запах спирта. Странник метнулся за консервой, не глядя, схватив первую попавшуюся под руку. Ею оказалась тушенка. Спора открыл ее ножом и придвинул голду вместе с вилкой. Тот благодарно кивнул, достав пару хороших кусков, с большим чувством облегчения заел. «Почему-то сейчас Леха тоже почувствовал облегчение за напарника». Голд, очевидно, пережил очередной накат, закрепившийся в нем зоны, и сейчас возвращался к жизни. Странно это все. Люди закрепились в зоне, а зона в них. Странно, но справедливо. Неужели и он будет таким? Наверное, теперь страннику стало понятно, почему тут почти у каждого есть своя тара со спиртом или водкой. А между тем, о постоянно пьяных или живущих ради выпивки вроде как и не слышно. — Голд, так что с другом-то? — заторопился странник узнать судьбу сослуживца, переводя взгляд с замолчавшего сталкера на почти пустую тару в его руке, пытаясь угадать степень его опьянения. — А? — отозвался сталкер. Подняв голову, взглянул на Леху расфокусированными глазами. Пропал без вести. Гон мутантов, прорыв периметра. Я писал рапорта, обивал пороги кабинетов с просьбами направить меня в зону на поиски. Но без толку. И тогда я просто уволился и пришел в зону сталкером. Закончил голд и допил оставшуюся водку. Странник молчал, стараясь подобрать слова, чтобы поддержать напарника. Но ничего не приходило на ум. Не умел он говорить слов соболезнования, хотя всей душой сопереживал утрату Голда. Однако все же одна мысль пришла ему в голову. «Голд, а может, тот зомби и был твоим другом? Не просто же так...» Леха замолчал, не договорив. Напарник вырубился и уже не слышал его слов, развалившись на своей лежанке. «Вот и поговорили...» «Значит, пойду к доку один, не вечно же на других полагаться», — подумал странник, глядя на мирно храпящего голда. Северо-западный ветер, пришедший из глубин зоны отчуждения, взял бразды правления в свои руки и теперь рвал на клочки, начинавшие было вновь собираться кучевые свинцовые облака над кордоном, прогоняя их на юг за охраняемый периметр». дав возможность октябрьскому солнцу хоть немного порадовать светом сталкерский край. Странник немного съежился и поддернул плечами от осенней прохлады. Порывы холодного воздуха, разбавленного дымом, вырывавшимся из печных труб сталкерских схронов, быстро расправились с остатками тепла в его одежде, заставив застегнуть плащ на оставшиеся пуговицы. Док находился на своем рабочем месте, сидя за столом, нацепив фартука перчатки, копался в ударно-спусковом механизме старенького обреза ружья, всем своим видом показывая, что данное занятие не приносит ему особого удовольствия. «Док, привет! Зайти попозже, вижу, занят», негромко поприветствовал его странник. «А, товарищ странник, здравствуйте!» С радостной улыбкой поздоровался техник. «А где же ваш напарник?» «Он это... В общем, устал немного и решил отдохнуть», — соврал Леха. «Ну как? Вы успели опробовать детекторы жизненных форм? Насколько я понял из вашего раннего визита, вы планировали выход...» Техник замялся, усомнившись, не является ли упоминание о планах сталкеров бестактным с его стороны. «Ходка была, прошла успешно», — ответил сталкер. «Хорошо, хорошо, рад слышать», — ответил док с облегчением. «Так что же, как себя показали детекторы?» «Ты знаешь, док, если тварь близко, то работает четко, а если дальше, то дает погрешности и неточности», — начал Леха. «То больше красных точек на экране, то меньше, то мигают, то пропадают вовсе». «Ну, это вполне естественно, я же предупреждал вас», — немного обиженно ответил техник. «Все зависит от окружающей обстановки, наличия иных источников излучения. Вы читали инструкцию, которую я приложил к вашим ПДА?» «Да я, собственно, не поэтому пришел». Сталкер сделал паузу, размышляя, как лучше перейти к основной цели визита. «Док». Предположим, если бы тебе принесли неизвестный артефакт и попросили разобраться в его свойствах, оценить, сколько он может стоить, но при этом попросили сохранить в тайне это дело, спросил Михайлов, оценивая реакцию техника, то смог бы ты? Смог, твердо ответил Док, ударив ладонью по крышке стола, словно ждал подобного предложения всю жизнь. Док, погоди. «Я же сказал «предположим»,» — начал было оправдываться сталкер. «Ни слова больше. Выкладывайте, что у вас». «Уверяю, все будет конфиденциально», — твердо произнес док, при этом в его глазах появился фанатичный блеск жажды исследователя. Затем он быстрым шагом подошел к выходу мастерской, приоткрыв дверь осмотрел коридор, Убедившись в отсутствии посторонних, захлопнул ее и закрыл замок, давая понять сталкеру, что с ним можно иметь дело. «Если не смогу дать точные сведения сам, то воспользуюсь своими связями в научных кругах, и поверьте, их немало. Светило науки с мировыми именами и с очень большим финансированием своих научных изысканий», сказал техник, подняв указательный палец вверх. Глаза странника расширились при упоминании о финансах. Сняв с пояса контейнер, он поставил его на стол. «Вот тебе и техник», — подумал он. «Док, в общем, ни я, ни Голд сами не знаем, что это за артефакт. Но пока единственное, что могу сказать, без воды он сохнет», — пояснил странник. «Если будешь доставать, то ненадолго». «Уж очень дорого он нам достался, не хотелось бы продешевить. Сколько за работу возьмешь?» Техник не отрывал глаз от контейнера, находясь в предвкушении предстоящих тестов, выстраивая в голове план лабораторной работы. «Док, ты слышишь?» — переспросил странник. «А?» — вздрогнул техник, вырванный из потока мыслей. «Простите, да, я понял, без воды сохнет». Не беспокойтесь, моя работа будет совершенно бесплатной, и более того, если артефакт окажется действительно уникальным и ранее неизученным, то я по мере возможностей подскажу, кого в принципе такой артефакт может особо заинтересовать. Ну, то есть помогу вам его выгодно продать, по-вашему. Вот это разговор, подумал Леха, не то что жмот Сидорович. Леха кивнул и потянулся к защелкам крышки контейнера. «Минуточку!» – остановил его док. «Меры предосторожности никогда не бывают лишними», – пояснил он и направился в соседнюю комнату. «Док, Дон да вроде не опасный. Я в руках держал, и ничего, живой и здоровый», – попытался успокоить техника странник. «Он только светился часто и дрожал». «Дорогой товарищ, артефакты – вещь непредсказуемая», – ответил док. И «Их влияние на организм может быть незаметным», – парировал он. «Ты радиацию имеешь в виду?» – уточнил сталкер. «И не только. Скажем, некоторые артефакты могут воздействовать на организм на молекулярном уровне, как ускоряя процессы в организме, так и замедляя. Вам знакомо понятие «катаболизм»?» – спросил док. «Ката-чего?» – переспросил Леха. «Док, давай ты скажешь проще, что может произойти?» «Если проще, то артефакт может запустить бесконтрольный процесс ферментации сложных органических соединений с высвобождением энергии», — ответил док. «А если еще проще?» — переспросил странник, пытаясь скрыть свое раздражение от нежелания переключаться с мыслей о денежном вознаграждении к ненужным сейчас для него понятиям. «А если еще проще, то, например, сгоришь изнутри от большого переизбытка энергии», ответил техник, появившись в дверном проеме. Данное пояснение значительно успокоило возбуждение сталкера. «Действительно, мало ли что, а он голой рукой за неизвестный артефакт». Подготовка техника была основательной. Помимо защитной маски с прозрачным забралом на его лице, Грудь, живот и ноги защищал широкий прорезиненный фартук с выделяющимися по своему контуру под верхним слоем ткани прямоугольными свинцовыми пластинками. Сам фартук был подпоясан чем-то вроде тяжелоатлетического ремня и также крепился не менее солидными ремнями через плечи на манер подтяжек. Подол фартука свисал почти до самого пола, из-под которого были видны носки резиновых сапог. В руках, облаченных в длинные по самой локоть резиновые перчатки, он держал широкую колбу из толстого термоустойчивого стекла. «Все так серьезно?» — сказал сталкер, выпучив глаза при виде техника. «Док, а ты точно просто техник? Ты сейчас больше на ученого экстремала смахиваешь». «Ну что вы, я всего лишь скромный кандидат наук в нескольких научных областях». Смущенно произнес он. «Итак, приступим. Открывайте контейнер», — скомандовал кандидат. Леха протянул руки к контейнеру, но остановился и посмотрел на техника, переминавшегося с ноги на ногу от предвкушения. «Давай лучше ты, а то я этого кота... Как его там? Давай сам, в общем», — ответил сталкер и сделал шаг назад. «Не ссыте, дорогой друг», — «Положитесь на Дока», – чуть ли не подпрыгнув от радости, произнес техник. Затем он, пододвинув контейнер ближе к себе, открыл крышку и перелил содержимое в колбу. Ягода вывалилась из контейнера, булькнув в сосуд с водой, медленно опускаясь на самое дно. Провожаемая восторженным взглядом Дока засияла уже знакомым Михайлову свечением, выдав череду импульсов. Кандидат в нескольких областях моментально потерял интерес к сталкеру, загипнотизировано считая переливы. Его губы уже что-то шептали, а по глазам было видно, что первая череда выводов у него уже сделана. «Док! Док!» — попытался оторвать техника от созерцания артефакта сталкер. «А?» — кандидат перевел взгляд на странника. «Ну, что скажешь, хотя бы на первый взгляд», — спросил Алексей в надежде получить хоть какую-то информацию о находке. «Могу с уверенностью заявить, что описание подобного образования я не встречал нигде, и даже в большом сборнике работ профессора Сахарова. Это очень интересно». Он снова вернулся к Колбе. «Вы понимаете, дорогой мой, что это значит?» — спросил он, поднимая забрало маски. «Что мы с напарником получим много денег?» — с улыбкой ответил странник, потирая руки. «Ну что же вы?» — расстроился техник, услышав ответ сталкера. «Я имел в виду, что вы, можно сказать, открыли новый и доселе неизвестный науке артефакт». «Так сколько он может стоить?» — не унимался Леха, кивком головы указывая на колбу. не торопитесь мне нужно провести ряд тестов и снять кое какие показания и на их основании проконсультироваться с коллегами и тогда уже будет известно более точно остудил странника док а, -а попытался спросить сталкер наши договоренности остаются в силе как только я буду располагать более точными сведениями а, -а. техник замялся на секунду кстати как вы его назвали «Ну, ягода», — ответил Леха. «Видишь, на крыжовник похоже, и на ощупь как будто тоже, правда, склизкая еще». «Ягода, значит?» «Хорошо. Знаете, всегда поражался тому, как сталкеры довольно точно и емко дают название артефактам». Но что же это я? Впереди много работы», — опомнился док. «Я отпишу вам на ПДА, как только у меня появится первичный результат». Засуетился техник, намекая сталкеру, что ему пора уходить. Он подошел к двери, открыл замок и протянул ему руку. Алексей, повинуясь хозяину мастерской, пожал руку и вышел в коридор. Дверь за его спиной захлопнулась и послышался звук запирания замка. «Как все удачно сложилось! Продуктивный денечек выдался!» Подумал Леха, отчего на его лице появилась широкая улыбка. Сталкер выпрямился, расправив плечи от гордости за самого себя за проведение успешных, как ему казалось, самостоятельных деловых переговоров, и твердым шагом вышел на улицу, натягивая капюшон. Ветер упорно продолжал свою работу, подсушивая напитанную влагой землю, верхний слой которой понемногу твердел и становился не таким вязким под ногами. Михайлов вышел на дорогу и было направился к своему убежищу, однако шедший навстречу волк нарушил его планы. Привет, странник. А Голда где потерял? поприветствовал он. Волк, привет! Дон да отдыхает! Попытался соврать Леха, но посмотрев в улыбающиеся глаза ветерана зоны, понял, что его версия не прокатила. В сопли? Переспросил волк. Ну да. протянул новичок с улыбкой попавшегося на вранье мальчишки. «Волк, ты скоро?» — послышался голос из динамика рации сталкера. «Две минуты», — коротко ответил он, зажав тангенту. «Пойдем, что ли, кофе угощу, заодно и поговорим», — пригласил волк странника голосом, не подразумевающим варианта отказа. Леха лишь согласно кивнул и последовал за прошедшим вперед волком, понимая, что приглашение носит скорее деловой, чем дружеский характер. Да из чего бы матерому сталкеру новичка кофеем поить? Вряд ли, только по доброте душевной. «Не бойся, пытать не буду», — не оборачиваясь, сказал волк, словно прочитал мысли сталкера. С самого порога в здании бывшего сельсовета, теперь служившим подобием командного пункта или штаба лагеря, витал бодрящий, с едва уловимыми шоколадно-ореховыми нотками запах только что сваренного кофе. Запах усиливался по мере того, как сталкеры приближались к кабинету «Волка», который на правах хозяина первым вошел в помещение, привычным движением толкнув дверь. В желтоватом свете электрической лампы у стола волка стоял фанат, склонившийся над портативной газовой плиткой, регулировал дрогнувшее голубоватое пламя, вращая вентиль подачи газа. Рядом с плиткой стояла медная турка, которая и была источником приятного кофейного аромата, поднимавшегося над узким горлышком тонкими струйками пара. «У нас гости», — оповестил фаната волк. Фанат лишь слегка повернул голову, увидев странника, улыбнулся и поприветствовал кивком головы. Затем выдрузил турку на плитку, аккуратно прихватив резную деревянную ручку. Волк обошел фаната и уселся на свое место. Покопавшись в ящике стола, поставил на столешницу три небольшие белые фарфоровые кружки, затем вопросительно посмотрел на Михайлова, оставшегося стоять возле двери. «Чего стоишь? Проходи, присаживайся поближе», — сказал он, указав рукой на стул, ближайший к изголовью стола. Леха, до этого внимательно следивший за церемонией варки кофе, поспешил занять предложенное ему место, по пути расстегивая пуговицы плаща. «Смотри, не прозевай, как в прошлый раз», — напутствовал волк, обращаясь к новоиспеченному бариста. Фанат, не отводя слегка напряженного взгляда от только что появившейся коричневатой пенной шапки, снял турку с огня, взглянув на волка, облегченно выдохнул, расплывшись в улыбке, шмыгнул носом, почесав бороду. Не волнуйтесь, шеф! Усе прошло без шуму и пыли, ответил фанат голосом одного из киногероев Анатолия Попанова. Волк и странник улыбнулись. Наливай давай, Лелик. скомандовал волк с легким смехом в голосе. Фанат повеселел еще больше и принялся разливать напиток в кружке, стараясь не расплескать ни одной драгоценной капли, отмеряя каждому поровну. Леха, получив свою кружку с напитком, впал в некое замешательство. До сегодняшнего дня ему ни разу не доводилось пробовать с таким усердием сваренный кофе. посему он решил понаблюдать за сталкерами дабы не накосячить и не обидеть своей неучтивостью присутствующих ты чего ни разу не пробовал удивленно спросил фанат заметив плохо скрываемое волнение на лице странника не только пыль бразильских дорог смущенно отшутился леха с легкой улыбкой был в бразилии уточнил фанат не растерялся странник «Куда там?» «Понятно. Тогда знай, на небесах тебя окрестят лохом», еле сдерживая смех, ответил фанат. «Пойми, на небесах только и говорят, что о кофе», продолжил он. «Хорош стебаться, фанат», остановил напарника волк с нотками смеха в голосе. «А если серьезно, надо дать напитку немного остыть, так аромат раскроется сильнее, и пить мелкими глотками». В общем, сам все поймешь, когда попробуешь. «Блин, волк, я так долго эту шутку готовил», — немного расстроившись, произнес бариста. «Вода тройной очистки из дальнего родника. Специально баклажечку набрал, издалека пер. Сказка, а не вода». «Верю, ценю, учитываю», — кивнул волк. «Ух», — сделав глоток, не сдержался волк. «Хорош». Леха последовал его примеру, решив, что время для первой пробы выдержано. Поднес кружку к губам и осторожно подул, сбивая восходящие струйки ароматного пара. Затем сделал небольшой глоток, густой, ближе к черному цвету жидкости. Глаза новичка постепенно стали округляться. Богатый, непередаваемый, крепкий вкус напитка – Аромат прожаренных с дымком зерен разлился на языке, ударил изнутри по ноздрям, заставив их раскрыться и выдохнуть непроизвольно восхищенное «Ух!». А то, не без гордости, подтвердил фанат, удовлетворяясь произведенным эффектом. «Это лучшее, что я пробовал», — с уверенностью ответил Леха, делая еще один глоток. «Еще бы», — благосклонно кивнул фанат. «Ну, командир, кто тут папка?» — обратился он к Волку. «Ты, ты!» — с удовольствием кивком подтвердил Волк. «А теперь давайте к делу», — сказал сталкер, пристально посмотрев в глаза новичка. «Вы с Голдом пошумели утром в районе болота, уже зная правду?» — спросил он. «Ну да», — подтвердил странник, понимая, что врать смысла нет. «Ну и наделали вы дел». «Без гранат никак нельзя было?» — строго спросил Волк. «Вы же два блокпоста военных на уши поставили. Благо, что у нас хорошие отношения с местными, а так бы по району отработали минометы. Потом спасибо шерифу скажете, что он вовремя сообразил, что вы в ходке, и успел успокоить вояк. Стрельба — привычное дело в зоне, но когда рвутся гранаты и мины, то это привлекает внимание». Волк, — начал странник, поставив чашку на стол. Если бы не гранаты, я бы тут сейчас не сидел. Голд меня спас. Кабанов было много, мы бы не отстрелялись, пришлось шугануть. Волк и фанат переглянулись. Оба знали Голда довольно хорошо, и сейчас, после услышанного ответа новичка, поняли, что, вероятно, причина была веская, раз пришлось лезть под нос мутанту. Ладно, расслабься. смягчившись, сказал Волк, сделав глоток. «Что вы там делали, не мое дело. Кабанов сколько насчитали?» «Не знаю», — оживился странник, «но то, что их было больше двадцати, это точно, а по пути мы напоролись на радиоактивное пятно. Голд сказал, что его раньше там не было, еле успели отойти». «Показать на карте сможешь?» — вмешался фанат. «На месте смогу, а так я не очень разбираюсь в картах», — ответил Леха. «Еще странное или необычное было?» — серьезным тоном спросил Волк. «Было», — ответил новичок, на секунду задумавшись, стоит ли рассказывать о болоте сталкерам. «Послушай», — строго начал фанат, примерно догадываясь, о чем подумал Михайлов. «У нас тут есть правила», — Эти правила сохраняют жизнь людям, новичкам, сталкерам и всем тем, кто делит с нами крышу. Это он обозначил в воздухе пальцем некоторую окружность. Деревня новичков. Тут молодых сохраняют, обучают, предупреждают, и если надо, страхуют, Они суют в мясорубку. Мы, фанат указал пальцем на себя и на волка, не пытаемся выведать ваши секреты или хабаристые места. И без ваших секретиков есть чем заняться. Распрашиваем мы для того, чтобы такие же новички, как ты, не попали в очередную задницу, из которой они наверняка не смогут выбраться. Тебе повезло, что в напарниках у тебя опытный сталкер, а как же остальные?» Волк согласно кивнул в поддержку слов фаната. «А, понял». кивнул Алексей, почувствовав некоторое угрызение совести за то, что действительно уже немного подумал о ветеранах зоны в корыстном ключе. Странник рассказал об утренней ходке, делая акцент на сместившееся пятно радиации с повышенным фоном. Также было озвучено кардинальное изменение болота, его скорое старение, а также то, что после того, как болотник был убит, Болото заняли другие мутанты в больших количествах. Однако о своей подводной одиссее и находке он умолчал, но волк и фанаты не требовали уточнений о цели их похода. Фанат оповести постовых, чтоб предупреждали всех новичков, покидающих лагерь, что соваться в район болота пока не стоит, если жить хотят. Дал указание волк. «Так, странник, скажешь Голду, чтоб забежал ко мне, надо на карте показать это пятно». Леха кивнул в ответ, допив остатки кофе на дне кружки, затем посмотрел на волка. «Я тогда пойду?» — на всякий случай спросил он. «Давай». «Да, вот, Голду передай», — сказал сталкер, поставив на стол две стеклянные поллитровые бутылки пива рижское с криво наклеенными бумажными этикетками синего цвета. С похмелья в зоне не болеют, а вот сушняк никто не отменял. Пусть порадуется. Новичок встал, застегнул плащ, затем взял подарки для напарника, сунув бутылки в карманы, поблагодарил за кофе и вышел на улицу. Солнце уже опустилось за линию горизонта, лишь краем своего диска освещало лагерь сталкеров, погружая его в вечерние сумерки. Вечно осенний ветер лишь усилился. О посиделках у костра можно было забыть, и большинство новичков сейчас согласились бы с Лехой, будь они рядом, отдав предпочтение теплым схронам, чем разговорам на холодном ветре. Сталкер прислушался к звукам вечерней зоны, глубоко вдохнул прохладный воздух и зашагал к своему укрытию. Подойдя к лазу погреба, стараясь не шуметь, он открыл крышку, Из глубины убежища повеяло устремившимся вверх теплом и запахом перегара. Стали слышны похрапывания напарника. Сталкер включил фонарь, спустившись на несколько ступеней вниз, закрыл за собой лаз. Первым делом он закинул в печь добрую порцию поленьев, предварительно пошурудив еле живые угли. Постепенно подсохшая древесина занялась огнем. «Из искр возгорится пламя», неожиданно всплыла фраза в памяти странника, хотя откуда она ему известна, кто был ее автором, он не помнил, просто отголосок из его прошлой жизни. Прикрыв дверцу топки, Леха вынул из кармана в презент волка и поставил на столик. Затем, сняв плащ и ботинки, прилег на лежанку и погасил фонарь, погрузившись в кромешную тьму. Сейчас, прокручивая в голове слова напарника о зоне, странник думал о том, что, может быть, действительно их встреча с Голдом была не случайной. А что, если и Седой появился не просто так в его жизни, и охота на болотника, и артефакт — это все хотелки кого-то свыше, зоны, Или же это всего лишь стечение обстоятельств? Леха задавал себе все новые и новые вопросы и пытался ответить на них, опираясь на более или менее логичные доводы. Но из этих ответов возникало еще больше вопросов. Его размышления превращались в хождение по замкнутому кругу, и незаметно для себя сталкер провалился в сон.